о том, как Маркиз де Крете улаживал дела Шевалье Дангелема, и о том, как наша повесть пришла к совершенно неожиданной развязке. Крете ждал своего друга на нижней ступеньке лестницы. «Ну что?» — спросил Маркиз. «Друг мой, это она!» — воскликнул Шевалье. «Я так и думал. Чего она хочет, чего требует?» Невозможного. И все же. Требует, чтобы ей доставили 600 тысяч ливров через два часа. «600 тысяч ливров через два часа?» — переспросил Маркиз. «Прекрасно». «Прекрасно? Что ты такое говоришь? Но ведь у меня дома всего 300 тысяч. А если через два часа я не достану остальных 300 тысяч...» что никак невозможно, если ты не достанешь остальных трехсот тысяч. Что она сделает? Она явится сюда и потребует, чтобы доложили о приезде госпожи Дангелем. Она этого не сделает. Почему? Сам не знаю, но только если бы она могла это сделать, то уже давно бы сделала. Ах, и друг мой, послушай, Роже... Она требует у тебя денег, но не настаивает на своих правах. Она прячется. Это неспроста. Да она вовсе не прячется, друг мой. Она ведь сказала, что через два часа явится сюда и потребует доложить о ней, как о моей жене. Знаю, это весьма тревожно. Друг мой, лучше уж я пойду в свою комнату и пущу себе пулю в лоб. Ну, это ты всегда успеешь. «Дай-ка я сперва попытаюсь что-нибудь предпринять». «А что ты собираешься сделать?» «Пока еще толком не знаю, но попробую спасти тебя». «Ах, друг мой! Мой единственный друг, дорогой мой Крыте!» — воскликнул Роже, бросаясь в объятия маркиза. «Полный, полный, я все понимаю», — отвечал Крыте. «Но нам нельзя терять ни минуты. Сейчас не время для излияний». «Что я должен сделать?» Я всецело полагаюсь на тебя, приказывай. Я повинуюсь. Удержи приглашенных в гостиной. Сейчас только половина девятого, и это нетрудно. Приободрись немного. Правда, я не хочу требовать от тебя невозможного, мой бедный рожа. И смотри, чтобы никто не вошел в гостиную, минуя Бреттона. Я поставлю его на страже у дверей. А теперь давай сюда 300 тысяч ливров. Они ведь у тебя в процентных бумагах. Неси сюда все драгоценности и все наличные деньги. Я поеду к своему нотариусу и выпису его кошелек. Черт побери, мы наскребем нужную сумму. Да, да, Крите, собери эту сумму, продай все, только спаси меня. Шевале поднялся к себе в комнату вместе с маркизами, отдал ему процентные бумаги, потом они прошли в комнату Констанс. И Роже взял там бриллианты, которые подарил жене. После этого Крете сел в свой экипаж, его уже успели заложить, и умчался во весь опор. Роже вернулся в гостиную. По совету маркиза он старался держать себя как можно спокойнее и веселее. Тем временем Крете заехал домой и взял все деньги, какие там нашлись, 25 тысяч ливров Оттуда он направился к своему нотариусу, и тот дал ему еще 50 тысяч. Эти деньги вместе с процентными бумагами и 30 тысячами либров наличными, которые ему вручил Роже, а также с бриллиантами, стоившими по описи около 200 тысяч, составили требуемую сумму 600 тысяч ливров. На все это ушло более полутора часов. Времени терять было нельзя. Выйдя от нотариуса, Крэта приказал вести себя в особняк, где остановился персидский посол. Пять минут спустя он уже был у дверей особняка. Маркиз поднялся по лестнице, часы приема были изменены, и навстречу ему спускались женщины. Он увидел мадемуазель Пусет. Она только что побывала у посла и теперь шла к своей карете, громко смеясь. Крыте хотел было уклониться от встречи с нею, боясь потерять драгоценные минуты, но это ему не удалось. Мадемуазель Пусет сама заметила маркиза и бросилась к нему в объятия, захлебываясь от смеха. — Что с вами, что произошло? — спросил Крыте. — Почему вы смеетесь, душник? — Ах, дорогой маркиз! — воскликнула актриса. — Произошло нечто неслыханное, невероятное, неправдоподобное! — «Уму непостижимое, немыслимые «Господи Боже!» — прошептал Крете, «Не узнала ли она часом Сильвандир?» «Какое бывает только в романах, в волшебных сказках или же в сказках «Тысячи и одной ночи». «Если вам рассказать, вы даже не поверите». «Поверю, поверю!» — вскричал Крете. «Непременно поверю. Только говорите поскорее, прелестница. Я очень тороплюсь». «Вы тоже идете к послу?» да. Тогда хорошенько вглядитесь в его лицо. Смотрите на него в упор, как я сейчас смотрю на вас. Мысленно представьте его себе без бороды и без усов. А завтра утром приходите ко мне. Сегодня я вам больше ничего не скажу. А еще лучше, любезный маркиз, приходите нынче вечером, если это вам больше по душе. Прибавила молодая женщина, выразительно пожимая ему руку и ласково улыбаясь. Как воскликнул Кротея. Я должен внимательно вглядеться в лицо посла, смотреть на него в упор, мысленно представить его себе без бороды и без усов. Пуссет, душенька, моя обожаемая крошка, вы часом не знаете персидского посла. Знаю ли я его? Да так же хорошо, как вас, как Дербиньи, как Шастлю, как могла бы знать вашего друга Дангелема, если бы он не был таким букой. Пусет, дитя мое, — взмолился Маркиз, — ты можешь спасти мне жизнь. Спасти вам жизнь, Маркиз? Нет, вернее сказать, не мне, а моему лучшему другу. Но это одно и то же. Речь идет о Дангелеме. А что я должна для этого сделать? Кто он, этот посол? Как его зовут, Пусет? Как его зовут? «Скажи, я обещаю тебе 20 тысяч ливров и благосклонность самого красивого дворянина в Париж. Я обещаю это тебе от его имени, а если он не заплатит, я сам заплачу. Пусет, дружочек, как имя посла!» «Ох, как не стыдно! Вы полагаете, что льщусь на интересы, Маркиз?» «Нет, вы заслуживаете Пусет, его имя, и я буду у тебя нынче в полночь с двадцати тысячами ливров. Жди меня!» Ну ладно, только... только вы мне все равно не поверить Да говори же, говори. Я всегда верю тому, что говорят мне женщины. Это ты меня уморишь, Пусет. Так вот это индус. Какой еще индус? Да вы его знаете. Мой желтолицый любовник. Противник Дангелема? Тот, кто тягался с ним, Гано, — Афгана, — вскричал Маркиз, — он самый. — Пуссе, душенька, да я тебя расцелую. И Маркиз сжал молодую женщину в своих объятиях, немало не заботясь о том, что на них смотрят люди, которые продолжали выходить из покоев в посла. — А ты не ошибаешься? — спросил Крыте. Ибо он все еще не мог поверить в такую удачу. Говорю, и я сразу его узнал, хотя он отрастил борду, покрасил зубы в черный цвет, а ногти в красный. И хоть он изо всех сил притворялся, будто не узнает меня. Вот чудовище! Ах, Маркис, Маркис, да чего же все мужчины неблагодарны? Милая моя Пусет, отвечал крыта я докажу вам, что это не так. В полночь я буду у вас, так что, пожалуйста, не ужинайте без меня». А если придет шастлю, скажите ему, что у вас разболелась голова. Как у вас все просто получается, любезный маркиз, воскликнула мадемуазель Пусет, изо всех сил стараясь покраснеть. Но «Ну, не так ловко, как у вас, моя Венера. я это отлично знаю, и потому всецело полагаюсь на вашу сообразительность. До свидания, Пусет. И если только вы сказали мне правду, то оказали такую услугу, о которой я в жизни не забуду. Но Пусе села в свою карету, а маркиз стал подниматься по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. У дверей в покое посла его остановил какой-то негритенок. «Что вам угодно?» — спросил он маркиза. «Его превосходительство сегодня больше не принимает посетителей». «Да, но я хочу видеть вовсе не его превосходительство», — ответил крытэ. Мне нужна любимая рабыня посла. Стало быть, вы пришли по поручению Шевале Ангелема. В таком случае пожалуйте сюда. И негритенок проводил кроте в убранную в восточном вкусе комнату. Потом он оставил маркиза одного, сказав, что пойдет предупредить особу, которую посетитель желает видеть. И действительно, минут через пять в комнату вошла Сельвандир. «Ах, это вы, Маркиз, — проговорила она, — я как чувствовала, что буду иметь удовольствие снова вас увидеть, и предчувствие не обмануло меня. Шестьсот тысяч ливров с вами? — Нет, — резко ответил Маркиз. — Тогда зачем вы сюда пожаловали? — Чтобы побеседовать с вашим господином, его превосходительством, Мехмед Резадегом. «А могу ли я осведомиться, от чего имени вы явились, милостивый государь?» — насмешливо спросила Сильвандир. «От имени господина Воедар жансона министра полиции Французского королевства». Сильвандир побледнела. Крете заметил, какое впечатление произвели на нее эти слова. «Его превосходительство не может вас сейчас принять. Он уже лег». — Ну что ж, — продолжал Крете, — пойду поищу кого-нибудь, кто заставит его подняться. — Погодите, сударь, — воскликнула Сильвандир. — Я пойду узнаю, нельзя ли вам все же повидать его превосходительство. — Прошу прощения, сударыня, — сказал Маркиз, — но у меня есть веские резоны войти к послу вместе с вами. В противном случае... И крыто сделал шаг к двери. «Пойдемте», — пригласила его Сильвандир. И она отворила дверь в коридор. Маркиз последовал за молодой женщиной. Они вошли в гостиную. Посол с важным видом сидел на циновке, изображая вельможу, что выглядело весьма смехотворно. «Обождите», — сказала Сильвандир. «Я сейчас приглашу переводчика». «Это ни к чему». Отрезал Крете. «Как, маркиз, неужели вы говорите по-персидски?» «Нет, на его превосходительство будет столь любезен, что побеседует со мной по-французски». «Он не знает нашего языка». «Вы так полагаете?» — усмехнулся маркиз. Он подошел к послу и ударив его по плечу, сказал. «Дорогой господин Афгано, надеюсь, вы будете столь любезны, и ради меня соблаговолить и припомнить, что владеете французским языком. Посол беспокойно заерзал на циновке, оперся на локоть и побледнел, уставился на маркиз. «О-ля-ля!» — воскликнул крытая, — милостивый государь. «Когда бы я только мог предположить, что встреча со старым знакомым так на вас подействует, я бы попросил эту милую даму заранее вас предуведомить». «Что вам угодно, сударь? спросил индус. «Вот видите, — обратился кратек Сильвандир, — я же говорил вам, что его превосходительство сделает для меня исключение». «Я хочу, дрожайший господин Афгану, — продолжал маркиз, поворачиваясь к минимуму послу, — я хочу предупредить вас. Его величество король, которого вы морочите уже через час будет знать, что он обманут вами, вот «Чего я хочу?» Индус побледнел и схватился за кинжал. «Полно, полно, драгоценнейший господин Афгана!» невозмутимо продолжал маркиз. «Прошу вас, только без трагедий. Это ни к чему не приведет. Предупреждаю вас, верный мне человек знает все. И ежели через час я не вернусь после свидания с вами, он тут же отправится в Версаль. Но пусть вас это не останавливает, любезный друг. Если вам угодно, убейте меня. Ведь я так и не сумел прославиться, а такого рода гибель сулит мне бессмертие. Маркиз де Крете заколот его превосходительством Мехмед Рызабегом, чрезвычайным послом высокочтимого повелителя Персии. Черт побери! Да я буду просто счастлив!» Ах, вот как. Вы, кажется, убираете свое оружие. И настроены теперь более мир? Ну, что ж, так и быть. Я человек покладистый, всегда готов идти навстречу своему ближнему. Поговорим о делах.